Чего в дом лезешь, когда не приглашали, отойди. Лесорубы встали, как один, и принялись разминать ноги. Солнце садится, недовольно крикнул конопато рыболов. Стемнеет скоро. Поехали, и так опоздавшие. Паромщик остановился в шагах у двадцати от здавеса, поглядел на реку, окинул взглядом будущих пассажиров. Сегодня не поедем, сказал, будто бросил камень. Чего-чего? Первым загласил ученик купца, который соображал быстро, но в соображении своем прыгал, как белка по верхам. Как это так? Рыбаки переглядывались, не веря ушам. Братья-девушки на выданье поднялись очень решительно, будто собираясь немедленно бить хребетника. Лесорубы выругались одновременно, забыв про очередность и про девушку. Стократ, сидевший на камне у ограды, привалился спиной к деревянному столбу и прикрыл ножны полой плаща. Паромщик стоял, глядя в песок, и говорил себе под нос, что паром не готов и сегодня не поедем. Он не утруждал себя поисками правдоподобных объяснений, а может и просто не умел выдумывать. Вокруг толпились возмущенные пассажиры. Все рассчитывали ночевать сегодня под крышей и ужиной в харчевне. Все требовали немедленно переправляться, но паромщик стоял, не двигаясь с места и не поднимая головы. Между тем земля уже подрагивала. «Эти люди до сих пор не понимают, что случилось», – подумал Стократ, незаметно перемещаясь за ограду в заросли сухого камыша. «Значит, прежде такой напасти не было. Девятнадцать человек, из них шестнадцать – взрослые сильные мужчины, при ножах и кинжалах. Да вон и дубины у кого-то из зруболовов. Даже если не считать Стократа с его мечом, не многовато ли, не слишком ли дерзко для разбойников». «И кто же?» – спросил он вслух полголоса. Сверху на тропе затрещали ветки. Земля задрожала так, что запрыгали щепки на песке. И всадники восемь человек слетели сверху в тучи пыли, и люди в ужасе попятились и расступились. Две бочки опрокинулись и лопнули. Из пробоин сизым потоком хлынула соленая рыба, и ноздри стократа брезгливо дернулись. Всадники, не говоря ни слова, окружили людей на берегу. Только ученик купца успел выхватить нож, да тут же и выронил. Лица всадников скрывались под забралами, плащи, на которых стражники носят гербы своих господ, были надеты наизнанку поверх кольчуг. Рассол моментально впитался в песок, соленая рыба трепетала под копытами, как живая. Люди сбились на навеса, цепляясь друг за друга, два брата зажали между собой сестру на выданье. Подростки встали спина к спине, и ста мельком подумал, что ребята хорошие, жалко. Паромщик пятился к своей хижине. Кто-то из всадников толкнул его в грудь тупой стороной копья. Паромщик захрипел и опрокинулся навзничь. «Бабу!» — Сказали иголка из-под забрала. «Мальчишек!» «Этого, этого!» «И вот этого!» Двое всадников спешились, одинаковым жестом снялись с сёдя у верёвки. Легко выдернули из толпы подростков, накинули каждому петлю на плечи и связали мигом, не оставив сомнения в немалом опыте охоты на людей. Третий выдернул из толпы девушку. Ее братья рванулись, скорее по привычке, чем от большой отваги, и тут же повалились хрипя. Вслед за рассолом песок впитал кровь. «Зря», — сказал Стократ, поднимаясь, — «это вы зря». Ученик купца, соображавший быстро, но поверхностно, нырнул под брюхо лошади и кинулся в камыши. Не добежал, хлыст перехватил его горло, парень упал в шаги от спасительных зарослей, пытаясь вырваться из петли и встретился глазами со истократом, замер, хватая воздух ртом. Ударом меча стакрат рассек хлыст, обвившийся вокруг его горла. Пятеро вооруженных всадников и трое пешек смотрели на него сквозь прорези шлемов. «По какому праву люди-владетеля вывора убивают на берегу Светлой?» Он говорил медленно и размеренно, давая возможность жертвам опомниться, и бросится в рассыпную, спасаясь, отвлекая внимание всадников. По какому праву войны режут безоружных крестьян, как Скот? Взять, гулко сказал предводитель. Трое пеших вынимая мечи, шагнули с трех сторон. В это время кто-то из конных сказал под своим шлемом неожиданно тонким мальчишеским голосом Это Стократ! Всем потребовалась крошечная пауза, чтобы услышать и осознать. Стакрат понял, что другого момента не представится. У него не было опыта сражения с воинами в полном доспехе. С конными сражался и не раз, но выйти против тяжело вооруженных всадников пришлось впервые. Хлыст достался в наследство от первого врага, напоровшегося на меч. Кольчуга этого лентяя была нарочно облегчена в нескольких местах. Меч прорвал стальные звенья на левом боку, и хвост перешел в распоряжение победителя.